Глава 13. -я. В гостях у мертвеца. И четверть часа не прошло, как Аптасов уже стоял под дверью Олега Петровича. Породная до такой степени провоняла кошачьей мочой, будто коты со всей округи специально порыхали сюда, чтобы исправить нужду. Лифт, как водится, не работал, поскольку злоумышленники снова демонтировали электромотор. В третьей заистёкшей полугодие «Мотор от лифта — это еще цветочки!» Думал Атасов, пока подымался по широкой, как по Темкинской, лестнице. В его доме регулярным и опустошительным набегом охотников за алюминием подвергался подвал, где располагались водяные насосы. После визитов металлистов вода уходила из стояков, словно из арыков в великую засуху, а жильцы вынуждены были таскать ее ведрами. Атасов. Уже коснулся кнопки звонка, когда заметил узкую, буквально в полсантиметра, щель, отделяющую дверное полотно от коробки. Он отдернул руку, словно кнопка была под током. Присмотревшись внимательнее, убедился, что щель ему не привиделась, дверь была не заперта. — Город не деревня типа, — сказал себе Атасов, — где не принято пользоваться засовами. А Олег Петрович не похож на бабулю, страдающую выпадением памяти. Себя Атасов в расчет не брал, у него-то был гримок. У Провилова же никого не было, вообще никого. Прислушиваясь, Атасов отступил на шаг. Все было спокойно, в парадном, прямо-таки идеально тихо. Ничего подозрительного в окору, кроме двери, которой Атасову, Категорически не понравилось. Это был тревожный знак. Перегнувшись через перила, Атасов посмотрел вниз. Лестница в парадном Олега Петровича образовывала глубокий колодец. Дно колодца тонуло в густой тени. Набрав легкие побольше в воздуху, Атасов правой достал АПС, а левой тихонько толкнул дверь. Она легко подалась. Атасов переступил порог и очутился в квартире. Орехожая встретила его с пюртым воздухом, характерным для помещения, не проветренного после хорошего перекура, случившегося, скорее всего, накануне. Этот запах вызывает дрожь даже у заядлых курильщиков. В коридоре стояли сумерки. Вообще, насколько мог судить Атасов, нигде в квартире не горел свет. Тишина довершала картину. Хозяев нет, или хозяева крепко спят. или типа «убитый», — добавил от себя Атасов и на цыпочках двинулся на кухню. Попаде он изо всех сил напрягал слух, но не улавливал ничего, кроме несмелого жужжания электросчетчика, этого сверчка современных квартир, тикания часов из гостиной, показавшегося Атасову отвратительно громким, и хрипов из собственных легких, доведенных сигаретами почти до ручки. Кухня освещалась пупыми лучами заходящего солнца. Окно выходило во двор, и деревья подступали к нему вплотную. они пока ещё стояли гулыми, усеянные готовыми распуститься почками ветви. подвал Алена надеется, что уж и недолго. пол в кухне был подметен, на алкастрюле поварёшки, никелированная лопатки из набора выстроились словно солдаты на плацу, а раковина отливала металлом, как надрядная солдатская обряжка, а у плиты был такой вид, словно ею вообще ни разу не пользовались после того, как она приехала из супермаркета. Так оно вероятно и есть, подумал Аттасов. Шефу не проблема перекусить в кабаке. А присутствии хозяина говорили разве что полупустая бутылка Смирнова на кухонном столе в компании перевёрнутого кверху дном стакана. Этот стакан здорово не понравился Аттасову. Лучшего обелиска одиночеству не придумать. Когда начинаешь щукаться с бутылкой, ты уже стоишь на тех рельсах, которые ведут в ад. покачав головой атасор направился в гостиную превращённую провиловым спортзал где ко мне старинных настенных часов стало совершенно невыносимым а сами они вязались тренажёрами как солдаты звёздных хвоин со ступеньками парфенона или вычурными коридорами лувра Тренажеры казались в темноте нагромождением орухнувших строительных лесов. Атасов не сразу разглядел подвешенный у стены борцовский манекен, а когда заметил, его от неожиданности бросило в пот. «Тьфу, чёрт!» — пробормотал он, утирая спарину левой рукой. В первую секунду он принял манекен за повешенного. Кожа на голове манекена лопнула, обнажив ватин. Вышла. — Похоже на оскал. — Ну, живи, типа сто лет, Олег Петрович! — произнес от таза, толкая дверь кабинета. И застыл с разъянутым ртом, потому что сразу увидел Провилова и сначала просто не понял, в чем дело, а потом не поверил своим глазам. Олег Провилов сидел в углу, всем корпусом откинувшись в широком кресле. Со своей позиции у двери Атасов мог различить разве что один неверный силуэт, очерченный лучами щедного заката. Сначала Атасову показалось, что плечи Провилова отливают золотом, и он принял это за причудливую игру теней и света. Когда же его глаза немного осыбелись, сорящим в комнате полом мраком, Атасов сообразил, в чём дело. и прикрыл ладонью рот. Это же погоны, золотые погоны офицерской парадки. Он надел китель, вообще вырядился в парадную форму, которую все эти годы хранил в шкафу, перед тем, как... Седая голова Олега Петровича настолько безвольно свешивалась на грудь, что у Атасова не осталось сомнений. Провилов был мертв. мертвее мёртвого, потому что ушёл из жизни сам по своей воле, убил себя дважды. Сначала отказался от этой жизни, а затем уже привёл приговор в исполнение. Ах ты ж твою мать, одними губами вымолвил Атасов, и ему захотелось ураться куда подальше. Однако он не мог позволить себе такой роскошь. Вместо того, чтобы бежать без оглядки, как того требовало всё его естество, Атасов на цыпочках двинулся к столу. Свет он зажигать не спешил, как будто боясь потревожить мертвеца, и в то же время не в силах отвести от него взгляда. Даже воздух показался Атасову застывшим, как кусок полиризовавшегося пексиглаза. В метре от шефа уже огибал стол Атасов сам разузил, что ли Петрович надел не только парадку, он надел все армейские награды, среди которых медали за выслугу лет составляли не больше трети. Это была последняя война, которую ты тоже проиграл, командир подумал о Тасове. Хотя, наверное, и решил, что уходишь непобеждённым, так донекло сильное желание отдать шефу честь. Но Атасов подумал, что это будет глупо, и шагнул вперёд. Как и предполагал Атасов, правая рука Олега Петровича свешивалась к полу, как плеть. Пистолет Макарова, вывалившийся из мертвых пальцев, лежал на ковре, уткнувшись куцем носом в ножку письменного стола. Золоченый пояс туго перехватывал наглухо застегнутый дикель. Стол Олега Провилова был пуст, если не считать пачки мелованной пищи бумаги, сложенной в аккуратную стопку. Поверх нетронутого чернилами верхнего листа лежала золотистая автоматическая перьевая ручка, с виду японская, большая редкость по нынешним временам. Возможно, Провилов привез её из Афганистана. когда она еще не была раритетом. В любом случае, ручка Олегу Петровичу не понадобилась. Он ею не воспользовался и так ничего и не написал. Хотя и собирался, скорее всего. Несколько правее этого монумента недосказанности, белого листа, который Олег Петрович не посчитал нужным или не нашел в себе силы заполнить ни единой строкой, лежала желтая видеокассета без коробки и наклеек. Она сразу привлекла внимание Атасова, аккуратно ступая, чтобы обойти большую тёмно-красную лужу у стола, в полутьме казавшуюся чёрной. Атасов взял кассету и попятился, спиной вернувшись в гостиную. Он хотел было развернуться, но что-то ему не позволило сделать этого. Потворив дверь, он с видимым облегчением вздохнул.